Глава 6. Какие судебные чины скрывались под париками того времени. Если бы кто-нибудь в эту минуту посмотрел, что творится по другую сторону тюрьмы со стороны ее фасада, он увидел бы главную улицу Саутворка и мог бы заметить у монументального парадного подъезда здания дорожную карету с крытыми козлами, напоминавшую нынешние кабриолеты. Ее окружала кучка любопытных. Карета была разукрашена гербами, и толпа видела, как из нее вышел человек который исчез затем в дверях тюрьмы, вероятно, судья, решили присутствующие, ибо в Англии судьи часто бывали из дворян и имели право на герб. Во Франции герб и судейская мантия почти всегда исключали друг друга. Герцог Сен-Симон, говоря о судьях, как-то выразился «люди этого сословия». В Англии же звание судьи нисколько не бесчестило дворянина. В Англии существуют должности выездных судей, они называются окружными судьями, И не было ничего проще, как принять эту карету за экипаж судьи, совершающего объезд. Несколько необычным казалось только то, что предполагаемый судья вышел не из самой кареты, а сошел с козел, где хозяин обычно не сидит. Другая странность, в ту эпоху в Англии путешествовали либо в дилижансе, уплачивая по шиллингу за каждые пять миль, либо верхом с оплатой по три су за милю и по четыре су фарейтору после каждого перегона. Тот, кто позволял себе путешествовать на перекладных в собственной карете, платил за каждую лошадь и за каждую милю столько шиллингов, сколько су платил ехавший верхом. Карета же, остановившаяся у подъезда Саутворской тюрьмы, была запряжена четверкой лошадей и управлялась двумя форейтерами. Княжеская роскошь. Наконец, больше всего возбуждало любопытство и избивало с толку то обстоятельство, что карета была тщательно закрыта со всех сторон, верх был поднят. Окошечки были защищены ставнями. Все отверстия, куда только мог проникнуть глаз, заслонены. Снаружи нельзя было видеть того, что было внутри экипажа, и, вероятно, изнутри точно так же не было видно ничего из происходившего снаружи. Впрочем, судя по всему, в карете никого не было. Так как Саутворк входил в состав сирийского графства, то Саутворская тюрьма была подведомственным сирийскому шерифу. Такое разграничение подсудности было в Англии явлением обычным. Так, например, лондонский Тауэр считался расположенным вне территории какого-либо графства, то есть с точки зрения юридической как бы висел в воздухе. Тауэр не признавал никаких судебных властей, кроме своего констебля, носившего звание Кустос Turris». Тауэр имел свою собственную юрисдикцию, свою церковь, свой суд, свое особое управление. Власть Кустода или Констебля простиралась и за пределы Лондона на 21 селенье. В Великобритании существует множество юридических несообразностей. Так, в частности, должность главного канонира Англии подчинена лондонскому Тауэру. Другие обычаи, получившие силу закона, кажутся еще более странными. Например, английский морской суд руководствуется в своей практике законами Родоса и Олерона, французского острова, некогда принадлежавшего англичанам. Шериф графств был весьма важным лицом. Он всегда был эсквайром, а иногда и рыцарем. В старинных хартиях он именуется спектабелис, человеком, на которого надлежит смотреть. Этот титул занимал среднее место между илустрис и clarissimus. Он был ниже первого и выше второго. Шерифы и графств некогда избирались народом, Но с тех пор, как Эдуард II и вслед за ним Генрих VI сделали назначение на эту должность прерогативой короны, шерифы стали представителями королевской власти. Все они назначались его величеством, за исключением шерифа Уэстмерлендского, должность которого являлась наследственной, а также шерифов Лондона и Миддлсекса, избиравшихся самим населением в Комменхолл. Шерифы Уэллса и Честера пользовались известными правами фискального характера. Все эти должности существуют в Англии и поныне, но мало-помалу, испытав на себе влияние новых обычаев и новых идей, уже утратили свои прежние характерные особенности. На шерифе графства лежала, между прочим, обязанность сопровождать выездных судей и при случае оказывать им покровительство. Подобно тому, как у человека две руки, у шерифа было два помощника, правой его рукой был, собственно, помощник шерифа, а левый – судебный пристав. При содействии окружного пристава, именуемого Жезлоносцем, судебный пристав арестовывал, допрашивал и под ответственность шерифа подвергал тюремному заключению воров, убийц, бунтовщиков, бродяг и всяких мошенников, подлежавших суду окружных судей.